Его собственный босс, директор ЦРУ Николас Разиков, находился в кабинете у нового главы государства, вице-президента Лоренса Нейфа. Нейф уже провел приватные встречи с каждым из членов бывшего кабинета министров Бишопа. Кого новая метла выметит из правительства? Слухи и догадки распространялись по коридорам власти, подобно лесному пожару. Ни для кого не являлось секретом между политическими взглядами Бишопа и Нейфа лежала глубокая пропасть. Последнего пригласили в команду только за тем, чтобы на президентских выборах завоевать голоса южан, а в результате эти двое почти постоянно конфликтовали. Дэвид подозревал, что сейчас все высокопоставленные чиновники соревнуются в том, кто из них окажется более удачлив в вылизывании задницы Нейфа. Единственным, к кому это не относилось, был директор ЦРУ. Нейф и Разиков всегда были близкими друзьями. Они вместе учились в Ельском университете и придерживались одинаковых позиций, когда речь заходила об иностранных посягательствах на интересы и безопасность страны. На одном из официальных мероприятий в Белом доме Дэвиду как-то удалось наблюдать Нейфа вблизи. И тот с своей фальшивой улыбкой и снисходительным отношением к окружающим произвел на него впечатление слабого и неискреннего политика. И все равно, по мнению Дэвида, Нейф выгодно отличался от предыдущего хозяина овального кабинета. Президент Биша был чересчур мягок, настоящий голубь, взять всех же китайцев. Он с ними нянчился, а Нейф предлагал занять значительно более жесткую позицию. Всунув в ухо наушник от диктофона, секретарша Нейфа печатала на компьютере какой-то документ. Время от времени она смотрела на Дэвида, и когда он перехватывал эти взгляды, смущенно улыбалась. Высокий, широкоплечий, мускулистый Дэвид давно привык к такой реакции женщин. У него были коротко стриженные волосы, рубльные черты лица, а кожа за годы выполнения заданий в различных жарких странах стала бронзовой. До прерванной операции в Турции Дэвид выполнял задание в Ливане, где он и его ребята ликвидировали известного террориста вместе со всей семьей, подожгли отель, в котором он жил, уничтожив тем самым любые возможные улики убийства. Все было проделано исключительно чисто. Он безмерно гордился своими парнями, каждого из которых готовил и тренировал лично, и каждый из которых был готов отдать за него жизнь. Вместе они являлись наиболее успешной группой по проведению тайных операций. И счет врагам государства, которых они отправили тот свет, давно перевалил за тысячу. На столе секретарше звонил телефон, и взгляд Дэвида метнул в свою сторону. Сняв трубку, секретарша произнесла только две фразы. — Да, сэр. Сию минуту, сэр. А затем положила трубку, повернулась к Дэвиду. — Президент. Поняв, что допустила непростительную ошибку женщина вспыхнула до корней волос. Пока не было неопровержимых доказательств того, что Бишоп погиб, Нейв формально не являлся президентом. — Вице-президент Нейв просит вас присоединиться к ним с мистером Разиковым в овальном кабинете. — давид Пружинист поднялся с кресла. Его удивление в связи с неожиданным приглашением выдавала единственная морщинка на лбу. — Секретарша, Указал ему на дверь, ведущую в овальный кабинет, и вернулся к своей работе. Он пересек приемную, гадая, зачем его вызвали, и подошел к двери, которую открыл неизвестный агент секретной службы. Войдя внутрь, Дэвид сделал три шага и остановился у края ковра с круглой президентской эмблемой. Изображенный на ней орел смотрел на него с таким же интересом, как и двое находившихся в кабинете мужчин. Босс Дэвида сидел в кресле. Бывший морской пехотинец, он, несмотря на свои почти 60 был столь же энергичен и бодр, как в молодости. И, как всегда, жесткий взгляд его синий глаз был непроницаем. Дэвид испытывал по отношению к Разикову глубочайшее уважение. — Присоединяйтесь к нам, командор Спенглер, — пригласил его вице президент посток того, как дверь за вошедшим закрылась. Лоренс Снейпс стоял, опершись на край широкого стола. С виду он являл собой полную противоположность директору Циру. Черты его лица были мягкими, словно тесто. Пухлые губы, двойной подбородок, коровьи глаза. Из ремня слегка выпирало брюшко, а коричневый цвет волос, точнее того, что от них осталось, имел явно химическое происхождение. «Садитесь, прошу вас». Коротко кивнув, Дэвид словно на параде пересек кабинет.